В столовой Женька и мы разошлись в разные стороны. Лесник увидел Аллу, одиноко сидящую за столиком. Со вчерашнего вечера они так толком и не поговорили. Женька, конечно, дождался ее из операционной, но время было уже позднее. Все вымотались и переживали за Трикси, поэтому лесник просто проводил подругу до космического мозгоеда. Заодно и с чернокудрым синеким красавцем познакомился, хотя тот при виде лесника почему-то смутился и удрал в кают. Пилот и биолог тоже смотрели на Женьку как-то странно. А вот Вениамин Игнатьевич Женьке понравился. Приятный пожилой, но крайне бодрый мужчина. Капитан тоже оказался ничего. Согласился взять еще одного пассажира до Эдема, заметив, что обычно они возят только грузы, но ради такого случая готовы сделать исключение. Какого случая, Женька не очень понял. Видимо, имелась в виду дружба салы. Уж больно выразительно команда при этом переглядывалась. Механик, правда, буркнул что-то вроде «Где мы такие Но на него зашикали со всех сторон. Теперь Женьку ожидала романтическое путешествие на космическом лайнере в компании Аллы и заодно всего экипажа, а потом, может, еще несколько встреч на Эдеме. Но по окончанию отпуска Алла вернется на Землю, и все откатится к исходной точке, если вообще куда-то продвинется. Алла почувствовала пристальный Женькин взгляд и подняла голову. Лесник с упавшим сердцем заметил, что вид у подруги смущенный и даже, пожалуй, виноватый, словно она успела пожалеть о своём предложении вернуться на Эдем вместе. Но всё, хватит ходить вокруг да около. Сейчас он к ней подсядет и выяснит всё раз и навсегда. Уже отодвигая стул, Женька спохватился, что надо было хоть кофе для приличия взять, но Алла, кажется, приняла его воинственный настрой как должное, и они одновременно торопливо начали. «Слушай, я должна тебе кое-что сказать, слушай, я должен!» Женька осёкся первым и благородно предложил. «Давай, я слушаю». — Жень! — Алла зазиралась, будто в поисках висящей на стене шпаргалки, решилась. — Знаешь, я, наверное, не полечу с тобой наедом этим рейсом. — Так я и знал, — обреченно подумал Женька. — И вообще никаким. Все быстрее решительные, решительнее продолжала девушка. — Потому что не хочу возвращаться на землю. — Никогда! Лесник уставился на нее, не веря своим ушам. — Но почему? У тебя же там такая крутая работа, карьера. — Потому что... — обречённо сказала Алла. — Я тебе наврала. Лесник опешил. Я что, не взяли в тот медцентр? Или давно уволили, а она из гордости решила не возвращаться домой? И где она тогда всё это время жила, кем работала? Видимо, Женька так явно вообразил самый худший вариант из возможных, что Алла поспешила уточнить. То есть да, работа, карьера — всё это есть. Просто не те... «Жень, я работаю в дорогом, престижном медцентре, специализирующемся на косметической хирургии. Да, там тоже случаются критические ситуации, угрожающие жизни пациента, но гораздо чаще они угрожают форме его носа или размеру груди. И аппаратура там такая современная, роботизированная, что я чувствую себя не врачом, а техническим персоналом. Вся моя квалификация, весь мой опыт работы оказались нужны только для того, чтобы медцентр мог добавить к своей рекламе хвастливое. Все операции проводятся врачами высшей категории. «Ну, кто-то ведь должен и нас и чинить», — неловко попытался утешить её Женька, подумав, что даже знает одного потенциального постоянного клиента. Алла удручённо покачала головой. «Я тоже так раньше думала. А всем этим хвастовством старалась убедить в первую очередь себя. Как у меня всё здорово, как я счастлива. А на самом деле жутко тебе завидовала». «Мне?» — изумился Женька. «Почему?» «Потому что ты не боишься заниматься тем, что тебе нравится, невзирая на трудности и мнения окружающих. Это так здорово!» Алла покраснела и опустила глаза, но руку, которая неосознанно скользнула вперед по столу и встретилась с Женькиной не отдернула. «Знаешь, я ведь решила стать врачом после того, как умер мой отец, после аварии, по дороге в больницу. Я была уверена, что если бы оказалась на месте тех медиков скорой помощи, то сумела бы его спасти». Больше я так не думаю. У каждого врача есть своё кладбище. У каждого лесника тоже. Чуть не ляпнул Женька. Это однозначно отвлекло бы Аллу от печальных мыслей. Вопрос только, какие навеяло бы? Ну и свой город. Ну, хотя бы посёлочек. Тоже обязательно должен быть. А я с этой крутой работой словно застряла в рыборазводном пруду, где остаётся только жиреть и тупеть. Женька фыркнул, не в силах представить Алу ни жирной, ни тупой. «Понимаешь?» — с надеждой продолжала девушка. «Вчера я впервые за полгода почувствовала себя по-настоящему нужной. Тут еще такое интересное, новое и уникальное направление. Раньше кибермедицины, как таковой, вообще не существовало, только ремонт. И то, если он выходил дешевле покупки. Тим тоже сказал, что у меня прекрасно получается, и предложил присоединиться к их команде сперва на стажировку, а там как пойдет». Алла на миг сжала пальцы, незаметно успевшие переплестись, с Женькиными, а потом решительно высвободила руку. «Жень, я знаю, что твоя работа дорога, для тебя ничуть не меньше, поэтому не имею никакого права просить тебя задержаться на Кассандре хотя бы до следующего рейса. Но, может, всё-таки...» «А ладно, забудь». Алла тряхнула головой, откинулась на спинку стула и, натянуто рассмеялась над собственным идиотизмом. «А что ты хотел мне сказать?» Женьки внезапно стало легко-легко. «Да ничего особенного». Усмехнулся он. «Представляешь, один из наших веников ночью расцвёл. Оказывается, ему для этого нужны экстремальные условия, при комфортных он размножается только вегетативным путём. Хочешь посмотреть?» Лесник снова предложил девушке руку, и та неуверенно, но заинтригована, её приняла. «Возможно, Трикси так и проспала бы до утра». Но перед сдачей поста менее опытному коллеге Тим решил убедиться, что жизни пациентки больше ничего не угрожает, и осмотр, даже очень осторожный, тут же её разбудил. Притворяться спящей не имело смысла, это только насторожит специалиста по киборгам, поэтому Трикси притворилась сонной и вялой, что соответствовало показаниям приборов. Но стоило спокойному хирургу закрыть за собой дверь, сперва реанимационной палаты, а затем свои комнаты, как пациентка чудесным образом взбодрилась, переложила подушку повыше — И нетерпеливо окунулась в сеть. Так, Аллан в норме. Уф. В холле никого, кроме сторожевых киборгов, свет приглушен. Константин спит за лабораторным столом, заботливо укрытый вторым халатом. Сомнительно, что это смягчит его сердце, когда утром он обнаружит в соседнем стенде качественно подзарядившегося Сергея Петровича. Рамий в мастерской у ИИ настраивает новый протез. Секретарь прозорливо повернул голову к камере терминала, но Трикси там уже не было. Кира торопливо сушит распущенные волосы феном, стоя перед зеркалом в одном черном кружевном белье. Джек с унылым видом выгуливает свинью по посадочной площадке. Гиеновые колпаки оценили новый насест и облепили поручни брошенного трапа, как развешенные по нему трусы. Лаки изучает инфосайт, торговцы экзотическими насекомыми и уже даже что-то положил в корзину. Ах, какая неудача, страница временно недоступна. Но в первую очередь Трикси отправила маленькое всего из одного слова сообщение и получила такой же быстрый и еще более короткий ответ. «Придешь?» «Да». Тем, кому не понравилось такое вопиющее нарушение больничного режима, пришлось принудительно переместиться по ту сторону двери вместе с угрозами позвать Олега и Киру. С Олегом Дэн уже договорился, а Акира сегодня ночевала у Теда, отключив ком и пообещав убить любого, кто не сможет отличить экстренную проблему от терпящей до утра. В итоге дежурный врач пафосно объявил, что в таком случае снимает с себя всяческую ответственность, снял заодно и обувь, с комфортом устроился на пустой койке в соседней палате и принялся с Вере почитать любовный роман. Трикси умиленно отправила ему на ком извинительную открытку с цветочками. Дежурант ответил обложкой справочника «Постоперационное осложнение в абдоминальной хирургии». Трикси сдавленно фыркнула. «Да уж, без чёрного юмора в центре не выжить». «Ой, лакрица, где ты её достал?» Лиса передала. Трикси понюхала коробку и блаженно зажмурилась. На идее лакричные конфеты были экзотикой. Отец привозил их из командировок на землю специально для младшенькой. Остальные кривили носы, неудумевая, как можно есть такую гадость. «Знаешь, Олег рассказал мне про ту вашу сгущенку», — призналась Трикси. «Я тогда про себя посмеялась над его наивностью, а сейчас, черт побери, со мной, получается, тоже расплатились едой, я радуюсь ей, как ребенок». «Дело же не в еде». Навигатор осторожно прилег на край постели, и девушка приподняла голову, чтобы Дэн мог подсунуть под нее руку. «Ну да». Трикси отложила коробочку и уютно умостилась на его плече. Бедная лиса, так она и не нашла себе здесь напарника. Наверное, мы ужасно её разочаровали. Мне так не показалось. Трикси поняла, что он имеет в виду. Лиса пробежала ради этой коробки несколько десятков километров, ещё не зная, будет ли ей кому её отдать, хотя могла просто улететь и больше никогда сюда не возвращаться. Да и котик с человеческим ребёнком на руках стал для неё своеобразным символом, ключевым моментом в выборе пути. «Но мне её всё равно не жалко», — подумав, добавил Дэн. Трикси только улыбнулась. «Ох уж эти злобные и беспощадные Дексы! Тебе не кажется, что наши свидания проходят несколько... Однообразно?» — попыталась пошутить она. Дэн молча поцеловал её в макушку. Он бы предпочёл, чтобы они проходили ещё однообразнее, и на больничную койку угодил опять он, «Это куда приятнее, чем бессмысленно слоняться по окрестностям, потому что помочь всё равно ничем не можешь. А в корабле и в замке у всех такие же напряжённые, невесёлые лица». Трикси, забывшись порывисто, повернулась к нему, собираясь ответить чем-нибудь посущественнее, но вместо этого громко ойкнула и мученически запрокинула голову. «Я всё-таки не боевой киборг», — отдышавшись виновато прошептала она. «И это, оказывается, чертовски больно». «Всё нормально». «Ты всё-таки киборг, а Станислав Федотович сказал, что мы задержимся на Кассандре до конца недели, пока патруль не сменится. Этот на нас слишком зол». Трикси уткнулась ему в грудь и безутешно вздохнула. «У них могло быть целых четыре дня, а не один-два, когда регенерация перевалит хотя бы за 50%. Нет, конечно, можно отключить болевую чувствительность, но с ней исчезнет большая часть прочей, и это будет совсем не то». «Расскажи мне что-нибудь», — тихонько попросила она. Год назад Дэн начал бы уточнять, что именно подруга хочет услышать. Три года назад вообще не понял бы, зачем ей это, ведь передать цифровые данные намного практичнее. Это только с людьми приходится облекать их в слова. Сейчас он просто начал рассказывать, как они с друзьями разграбляли клумбу. Возможно, тэд сделал бы это намного лучше, подробнее и цветастее, но Трикси жадно впитывала информацию сразу на нескольких уровнях. Сама история голосом любимого мужчины, возможно, описанная излишне машинным языком, зато с голографиями и эмоциями, которые Дэн заново испытывал по ходу рассказа. А если дать полный взаимный доступ и синхронизировать физиологию, то такое ощущение словно сама там присутствовала. Дэн закончил рассказ, и киборги несколько минут лежали в обнимку, чувствуя себя даже более близкими, чем после секса. Потом Трикси сдавленно хихикнула, осознав, что Дэн гладит её по голове точь-в-точь, точь, как кошку, возле ушей странными почёсывающими движениями. «Ну, на ком практиковался?» «Что?» — удивлённо спросил навигатор. «Ты прав. Всё нормально». Трикси мурлыкнула и сама потерлась о его руку. «Даже, пожалуй, отлично. Но зато Кира сегодня оторвется за нас обеих». С лёгкой светлой завистью подумала она. Кира тоже отсыпалась почти сутки, и на космический мозгоед пришла вполне бодрая и жизнелюбивая. Дел за эти сутки возникло уйма, но днём их успешно разгребали Реми, Мэй и Сара, оставив в главе ОЗК только несколько документов на подпись. А сейчас весь посёлок превратился в сонное царство, и командовать всё равно неким. Впрочем, Кира удрала бы из замка в любом случае. Какой бы прочной ни была сталь, иногда наступает момент, когда легчайший щелчок по клинку может разбить его в дребезги. Тэд встретил Киру в шлюзе, и они на цыпочках, как в прежние времена, прокрались в пилотскую каюту мимо капитанской. Внутри гостю поджидали десяток хаотично расставленных свечей, большая миска с чипсами и две банки пива на тумбочке. Кира умилённо подумала, что более романтичную обстановку сложно представить. Разве что запихать скомканные носки поглубже под койку. «Ну, почему ты больше всего соскучилась?» — разгоряченно выдохнул Тед после страстной прелюдии. Кира столь же жадно перебрала в голове все варианты постельных утех, учащенно задышала и, отчаянно смущаясь, шепнула парню на ухо. «Тед, я уже так давно мечтаю хорошенько поплакать». М «Да...» «Это самая оригинальная эротическая фантазия, которую мне когда-либо предлагали осуществить», пробормотал Тед, но с готовностью привлёк Киру к себе, и девушка сладострастно разрыдалась в его крепкое мужское плечо. Как и все хорошее, ночь возмутительно быстро закончилась, а новое утро принесло с собой новые хлопоты. Как оказалось, офшуры убрались с планеты, но не орбиты. И чего там ожидали, непонятно. Может, бомбардировщика? Они же погасили двигатель, — нервно уточнила глава УЗК у секретаря. Да, мы предоставили им гасилку сразу по окончании починки. Потом ею воспользовался катер комиссии, а в последнюю очередь тот скандальный транспортник. «Судя по тому, что его экипаж успел написать на навигационных форумах, это мы скандальные. тяжело вздохнула Кира. «Избили их, ограбили и вышвырнули». «Но ну, это они врут», — успокаивающе сказал Рами. «Мы их не били». «Ограбил вообще патруль Федерации. Мы его всего лишь разозлили», — поддакнула Трикси, сегодня взявшая работу на дом. «Но трап-то у нас в сугробе так и торчит». «Ой, ну таки пусть прилетают и забирают». Несмотря на позавчерашнее заявление, Сара ничуть не выглядела раскаивающейся и страдающей из-за окончательного разрыва с дядей, кланом, а, возможно, и всей эвшурской расой. Даже наоборот. Расхаживала по центру с таким самодовольным видом, словно Ванесса завещала замок персонально ей. Впрочем, она и раньше так себя вела. Но Кира считала, что сильнее уже невозможно. «Когда расплатятся за элитную стоянку, конечно. Я сомневаюсь, что к нам теперь вообще кто-нибудь полетит». Угрюмо сказала глава узыка с тоской вспоминая гостеприимную Тедову постель. Даже за тройную плату. О, Господи!» Ком замигал иконкой входящего сообщения от Айзека. Какой-то документ и угрожающая вежливая просьба с ним ознакомиться. «Хотите, я его открою, прочитаю кратенько, вам перескажу», самопожертвованно предложил реми после затянувшейся паузы. Кира нервно хихекнула, представив максимально тактичный пересказ официальной ноты об объявлении войны и сама открыла этот ящик Пандоры. «Нифига себе!» — первая отреагировала Трикси, и это, пожалуй, был самый исчерпывающий синопсис. «Сара, что это?» «Ой, ну если мой дядя не сильно ушиб голову, то договор про аренду орбиты и постройку торговой базы!» Небрежно, словно речь шла о ерунде, вроде забытых в замке тапочек, отмахнулась Сара, продолжая копаться в своих бумагах. «Но... но я думала, что вы с ним, а значит и с нами. Шо?» Невинно поинтересовался юрист. «Ах, ви про тот маленький родственный обмен шерстью. Думаю, дядя давно за него забыл, к тому же я сделала ему такой прекрасный повод купить себе новую гермолку. Иначе пришлось бы ждать, пока старая сама развалится, а эта дешёвая синтетика такая прочная, ай ай, ай! Сара подцокала языком, что в её исполнении выглядела как пулемётная очередь. «Представляю, как старый жулик сейчас радуется, чтоб ему икалось в оба горла». «Но этот договор мы подписывать не будем, конечно». «Почему?» Кира успела бегло просмотреть документ он выглядел крайне соблазнительно, даже лучше, чем она надеялась. «Кирочка, вы со своей юридической наивностью опять делаете мне испуг во всю грудь». Сара драматически схватилась за то место, где у хуманцев находилось сердце, а у Афшуров, видимо, орган, отвечающий за жадность. «Ведь если в договоре все так хорошо для нас...» то для них, значит, еще лучше, и можно смело повышать цену в пять раз, а потом торговаться до двух. Праздновать победу было еще очень рано, но на маленький тайный банкет компания старых и новых друзей все-таки собралась. Нарочно его не планировали. Женька всего лишь заглянул на кухню к другу и застал там Эльвиру с новой прической, которая шла ей примерно как надетая на голову овца. Тем не менее, лесник присоединился к восторгам по поводу сногсшибательного облика банщицы, создание которого и сегодня помешало ей полноценно заниматься готовкой. А еще Эльвира собиралась взять отпуск и таки отправиться в галактический круиз, что все тоже безоговорочно одобрили. «А как вам тот архитектор Леон?» — коварно поинтересовался Джек. «Он вроде ничего, приличный. Ой...» «Да все эти мужики одинаковы», — презрительно фыркнула повариха. «Распустят хвосты, начирикают в уши, а потом фрррррр!» И улетели. «Нетушки, я больше никого ждать не стану». Тем не менее Эльвира зарделась и неосознанно поправила высветленные кудри. Женька с Джеком не обиделись. То посторонние мужики, а они свои друзья. Эльвира ушла. Джек предложил сварить нормальный кофе, и Женька, несмотря на поздний час, согласился. После такого насыщенного рабочего дня он из кофе без проблем заснет. А дальше все пошло по накатанной. О, тут что-то дают. Дайте мне. Теперь у Джека хватало и плиток, и турок, и кофейных зерен, так что в скором времени на стянутых в одно место стульях, двух перевернутых кастрюлях и просто на полу расселись Кира, Реми, Мэй, Олег, Сбышек и почти вся команда космического мозгоеда, переселившаяся в замок до конца стоянки. Пришла даже Трикси, всё ещё бледная и на негнущихся ногах. Ей мигом организовали удобное кресло из постеленной на пол лесничьей куртки и Дэна. «Вы же говорили, что прибудете только через шесть дней», вспомнив, обратился к мозгоедам Реми. «Мы так и собирались», — пожал плечами тот. «Уже даже на разгон пошли. Но перед самым прыжком Денка внезапно потребовала остановиться и всё переиграть». Кира уважительно посмотрела на Станислава. «И как только вы на это согласились...» «Я привык доверять своему навигатору», — усмехнулся капитан. «Хотя, надо признать, крепко опасался, не спутал ли он свою хваленую интуицию с зовом иного свойства». «Будем считать, что на этот раз они сработали в паре». Полина подмигнула рыжему и передразнила его, вместо Трикси с дурашливой улыбкой прижав к груди заглаженного и разомлевшего чипса. Кира решила, что тоже имеет право на немножко нежности, и пересела на колени к Теду. «И вы не застряли на промежуточной станции, как опасались?» «Застряли, но только на сутки». Вениамин вытащил из внутреннего кармана плоскую теплую фляжку и показал Станиславу. Тот одобрительно кивнул, и кофе стал еще ароматнее. «Иначе даже раньше прилетели бы». «Как ты себя чувствуешь?» «Отлично», — соврала Трикси, понимая, что иначе ее прогонят обратно в палату. «Импланты работают». «Ваши технологи разобрались, что с ними случилось?» «Примерно, да». Трикси снова поймал отголосок того жуткого страха, который душил её на операционном столе. Смерть — ерунда, особенно героическая, вот навсегда лишится имплантатов. Хорошо бы, конечно, раздобыть образец оружия, чтобы досконально его изучить и придумать, как от него защититься. Но это разве что, когда лиса снова нагрянет к нам в гости. Потому что Айзека, видимо, ещё дольше ждать придётся. — Зачем он вообще приволок на Кассандру эту дрянь? — поёжилась Кира. — Припугнуть нас? «Мне показалось, что скорее предостеречь». Рами стремительно выхватил временно оставленную чашку из-под самого мотиного рыла и укоризненно щелкнул свинку по пятачку. Иначе Айзек предложил бы новинку не киборгам, а людям. Может, лиса ему просто первой подвернулась? Или он сделал это на зло саре, с которой я так и не поняла, что у них произошло? Кира вспомнила шерстяную метель и еще крепче прижалась к Теду. «А кстати...» — оживилась Полина, выпуская чипсы и переключаясь на Агата. — Я тут списалась со своей подругой. — Моей сестренкой, — ревниво уточнил пилот. Обрисовала ей ситуацию, и Лика предположила, что это была ритуальная драка. Афшуры живут большими кланами, в которых все безоговорочно подчиняются главе семейства. Тем не менее, желание основать собственный клан всячески поощряется. Но претендент должен доказать, что это ему по силам. «Потому что чужие точно будут бить больнее, чем свои». «Но они же древняя цивилизованная раса, непревзойденные дипломаты. И такой примитивный способ выяснения отношений не укладывалось в голове у Киры. Даже люди уже давно от него отказались». Мэй от души рассмеялась. «А что? Люди устраивают, например, на свадьбах, похищение невесты, выкуп. Но это же понарошку». «Ой, вы таки серьезно думаете, что когда два солидных офшорских бизнесмена попытаются договориться силой, то из них порвется только Ермолк?» Идеально спародировала Сару Трикси. Женька даже заозирался, еще незаметно подкравшуюся офшорку. Психолог одобрительно кивнула и ей, и Полине. «Похоже, ваша подруга права. Сара наконец набралась духу и заявила свои права на Кассандру» а Айзек их ей торжественно вручил. Скорее всего, вместе с какими-то обязанностями, поэтому молодые Авшуры и не рвутся в глава рекланов. Быть братом Фимой гораздо проще. Кира, наконец, постигла смысл офшурской притчи, а также кому она была адресована. Значит, теперь Кассандра с точки зрения офшуров принадлежит Саре? Похоже на то. Не юридически, разумеется, но все то знают. Такое положение дел показалось Кире обидным. Но тут Женька уточнил. «Выходит, теперь мы ее клан, за который она готова загрызть даже ермолку родного дяди?» — подтвердила Трикси. «Но, думаю, про уши нам при ней все равно лучше не упоминать». «Да уж», — реми угостил обиженную свинку кусочком печенья. «Наверное, у Афшуров это что-то вроде ритуального вызова на поединок, на который нельзя не ответить. Покроешь себя несмываемым позором». Или даже безусловный рефлекс, предположила мы. Атавизм, которого они стыдятся, и поэтому ни нипочем в нем не признаются. Особенно низшим, то есть младшим расам. Уступать главенство каким-то хумансам им тем более обидно. Поэтому межрасовые драки ведутся всерьез до смерти одного из претендентов на трон. Лика будет в восторге. Тайна офшурских ушей наконец-то раскрыта простой студенткой ксенопсихфака — Полина полезла, было за видеофоном, но Тед остановил её трагическим воплем. «Эй, не смей ничего говорить. Малая же сразу поскачет проверять эту теорию. А другой сестры у меня нет». «К тому же Лика наверняка и сама до этого додумается», — философски заметил Дэн. «Я имею в виду до ушей, а не проверки». «И она не такая уж малая, когда до Тедди это наконец дойдёт», — с укором сказала Полина, но видеофон спрятала. В кухню воровато проскользнул Ланс, которому надоело отсиживаться в комнате. С отвращением покосившись на банкетный стул, где в стык стояло несколько тарелочек со снеками, киборг устроился чуть поодаль и открыл альбом для рисования, делая вид, что компания ему совершенно не нужна, но и не мешает. «Интересно, откуда Лиса знает, что он котик?» — недоуменно спросила Кира. «Наверное, ей стало любопытно, с кем она столкнулась, вот и навела справки», — предположил Вениамин. «Или кто-то тоже попытался ей вас заказать?» Рами невозмутимо потянулся за очередным печеньем. «У вас, случайно, никто из недоброжелателей скоропостижно не умирал?» «С ними мы и сами прекрасно справляемся», — воинственно пошутил Тед. «А вообще, и правда странно, ведь котиком Ланса зовем только мы». «Но и тайну из этого не делаем», — справедливо заметил Станислав. «Кто угодно мог подслушать. В порту, в баре, на гонках». Ланс все сильнее склонялся над альбомом и, наконец, не выдержал. «Я сам ей сказал...» «Что? Когда?» «Тогда...» Котик совсем насупился. «Вот еще. Сообщать свое выстраданное имя каждому встречному киборгу. Он и мозгоедом его далеко не сразу назвал». «А мне вот очень интересно...» — спасла Ланса Трикси. «Кто в архитектурной комиссии был хакером?» «Ставлю на Лорелию». «А почему не на Милену?» удивилась Кира. Она слишком громко лаяла, чтобы кусаться. Чем успешно отвлекала внимание от главного противника. «Но они все-таки имели неплохие шансы отжать у нас замок», — возразил Реми. «Так что это скорее было нападение сразу по двум фронтам». «Один из которых мы чуть не проморгали», — виноват сказал Атрикси. «Вернее, я чуть не проморгала». «Чуть не считается», — решительно перебила ее Кира. «В последние дни мы все выкладывались на триста процентов, куда уж больше. К тому же в итоге именно ты легла грудью на амбразуру». «Животом», — неловко пошутила растроганная Трикси. «Может, вы за это и почётную грамоту дадите?» «Непременно», — заверил её Рами. «Как только ты её нарисуешь, ты ж у нас по совместительству и дизайнер». «Хотя кое в чём ты действительно виновата», — с упрёком сказал Джек. «Да?» — снова сникла девушка. «А кого мы так упрашивали сплюнуть?» Трикси со смешком откинулась на спинку кресла и умоляюще попросила. «Придушите его кто-нибудь, пожалуйста, а то я сейчас немного не в форме». «У меня руки заняты», — с сказал Дэн, покрепче обняв девушку. «А я его не догоню. Я пробовал», — удрученно признался Женька. «Пусть сперва мой кофе доварит», — предложил Олег, — «а потом мы его в угол загоним». Начальник охраны наконец снял визор и оказался вполне нормальным, приятным молодым мужчиной. Правда, долго проветривать глаза ему не дали. На дужке замерцал сигнал вызова, и Олег снова со вздохом нацепил визор и принялся раздавать указания. «Ты так в нем и спишь?» — сочувственно поинтересовался Женька. «Нет», — поежился Олег. Точнее, разок заснул нечаянно, но у меня в команде есть один одаренный, шип его. Начал после отбоя в шутер резаться, а мне попутно какой-то кошмар приснился. Открываю глаза посреди ночи, а у меня там прямая трансляция, монстры, взрывы, кровь, кишки во все стороны. С тех пор...» Его последние слова утонули в дружном хохоте, но Олег стоически дождался, когда тот стихнет, и повторил. С тех пор как бы не вымотался, визор перед сном обязательно снимаю. Алан не знает, кто его взломал?» — вернулась к предыдущей теме Полина. Благодаря частым визитам на Кассандру и постоянной переписке, экипаж космического мозгоеда был знаком с большинством обитателей замка и искренне переживал за их судьбу. Нет, хакер общался с ним только по внутренней связи, а после завершения работы зачистил все следы. Последний приказ он отдал в момент взлета катера комиссии, чтобы все случилось уже якобы без ее участия. Но в течение часа, иначе Алана могли успеть протестировать и заподозрить неладное. «Получается, это какой-то очень крутой спец», — обеспокоенно уточнил Тед. «Круче вас с Фрэнком?» «Да ничего подобного», — с досадой бросила Трикси. «Это алан мелкая бестолочь. Его взламывали в два этапа, и первый дал хакеру лишь относительный контроль на основе имеющихся программ, а в нашей версии системы в них полно лазеек именно на такой случай». Киборг мог начать сопротивляться, дёргаться и орать, что быстро привлекло бы чьё-то внимание. Но вместо этого Аллан выдал хакеру все коды, как Джек, мне. И несколько часов обречённо стоял под дверью, пока его доламывали. «Почему?» «Потому что этот вирус, как я уже говорила, рассчитан на семёрку с сопроцессором, а Аллан у нас в замке не один такой». «Тайра», — понимающий сказал Полина, «он пытался спасти свою подругу». «Да». Поверил хакеру, что если он не будет слушаться, то злодей возьмется за нее. Хотя как раз Тайра на подобные угрозы не повелась бы. Устроила возмущенную истерику, не сомневаясь, что мы сильнее и обязательно ее спасем. А так-то сама вирусная программа опасная, но довольно топорная. Я могу лучше. Кира сурово хмыкнула. И Трикси смущенно уточнила. Я имею в виду, что уже добавил антивирус к ней в общую базу и, кажется, придумала, как навсегда, запечатать эту брешь в системе. Джек передал Олегу дымящуюся чашку кофе, вернее, поставил ее рыми на ладонь, и тот терпеливо ждал, пока начальник охраны пробежится по киберпостам. Женька знал, что рука искусственная, но взгляд эта диковатая картинка все равно притягивала. — Очень удобно. Рекомендую. Авторитетно сказал Реми, заметив такое внимание. Потеря тактильной чувствительности всего 23%. Зато эффективность работы увеличивается почти вдвое. А еще в нее и видеофон вмонтировать можно, и нож, и шокер. «Спасибо. Я лучше как-нибудь по старинке», — вежливо отказался Женька. Джек, напротив, оживился. «А что? Реально крутая штука». «И ты тоже прекрасно без нее обойдешься», — цыкнул на него лесник. Киборг разочарованно вздохнул. Но спорить не стал. В роли просто друга. Женька оказался почему-то убедительнее хозяина. Исчезла эфемерная, но все равно раздражающая необходимость подчиняться. «А как там ваш договор с офшурами?» — поинтересовался Станислав. «Продвигается?» Кира трагично закатила глаза. Продвигался бы, но Сара, кажется, твердо вознамерилась содрать с дяди три шкуры. «Да ладно! По-моему, они оба получают от этого удовольствие», — философский заметил Реми но я то не получаю я думаю все будет в порядке заверила начальницу трикси можно уже звонить стрелку и спрашивать нужна ли ему еще площадка для гонок погоди пусть хотя бы патруль с орбиты уберется так я и ждала пока он не убрался серьезно у киры словно камень с души упал один из огромного кургана нет первый федерация это звала своих псов Ох, и влетит им за радиоактивные отходы, а значит, дело сдвинулось с мертвой точки. Ой, ну правда, дорогие союзники, так и вам за эту планету и ее еще более неудобных обитателей? Пусть теперь у нас за них голова болит, а ви расслабьтесь и покушайте инжиру. Да, Кассандра никогда не станет ни золотым дном, ни раем, но люди колонизировали и куда менее приветливые планеты — А заработанные с помощью офшоров деньги помогут УЗК выйти на самообеспечение и больше не зависеть от Федерации. Черт с ней и ее пособиями, лишь бы дала спокойно жить и работать. Кира впервые за много месяцев снова отчетливо представила себе Кассандру будущего, свободную планету киборгов, дочерней человеческой расы. И пусть конфликт поколений так до конца и не исчезнет, но с ним постепенно смиряться, Привыкнут, возможно, даже научатся понимать и принимать друг друга. Ведь у некоторых это и сейчас прекрасно получается. Судя по зачарованному молчанию, ее соратники думали о том же самом. «Я полагаю», — кашлянув громко сказал Вениамин, — «за такое надо выпить еще немного кофе». И выразительно взболтнул остатки жидкости во фляжке. Утрясение договора растянулось на целую неделю. Зато сразу после его заключения офшоры развили такую бурную деятельность, что возле «Кассандры» единовременно велось по полсотни кораблей. Строители будущего орбитального комплекса, поставщики, торговцы и просто случайные космолетчики, прослышавшие, что на планете теперь можно стабильно и безопасно погаситься, а то и размять ноги. Абонементы в уникальную баню были проданы на месяц вперед. Трикси усиленно работала над проектом ее расширения и заодно концептом уютного бара-ресторана «Призрак энд ко». «Как мы и надеялись думать, барон отозвал свой иск», триумфально сообщила Сара с порога кабинета. «Понял, что все равно проиграет, и пожлобился за судебные издержки». «Слава богу!» — с облегчением вздохнула Кира. «Теперь нам не придется лететь на это идиотское слушание». «Как это не придется?» — аж подпрыгнула от возмущения Сара. «Нет, мы еще как полетим и зададим им такое шоу, что шо продажи попкорна в галактике подскочат на 200%. Кстати, надо сделать договор с одним из его производителей, шо обязательно наша эмблема во весь стаканчик и ваш портрет на дне». «Что?» Глава УЗК представила олиповатую перекошенную физиономию, которая будет таращиться на покупателя из-под кукурузных крошек и стала выглядеть примерно так же. «Я подала ответный иск», — пояснила юрист. «За кошмарно невосполнимую трату наших нервных сил и репутационные потери». «А может, не стоило ворошить это осиное гнездо?» «Пчелиное», — деловито поправила ее юрист. «И я таки собираюсь наковырять нам оттуда мёду и даже немножко прополиться?» «Сара, да ты с ума сошла. Я и без того не знаю, за что мне сперва хвататься. Семерки, стройка, гонки, межрасовая конференция, партия новичков». «Три эксклюзивных интервью только за сегодня. Очередной скандал на маске, а теперь еще и этот суд. Я была уверена, что избавилась хотя бы от него». «Ну да, мы опять в полном филее и бардаке», — согласилась Сара. «Но вот что я имею сказать вам по случаю такого повода». Офшурка высоко подняла указательный палец и нравоучительно изрекла. «Стабильность — признак профессионализма». Глухой ночью, когда в замке спали даже киборги, По пустынному коридору величаво проплыли, беседуя о маленьких женских секретах и похихикивая веера, призраки баронессы и герцогини. Хотя, может, последняя женки опять только приснилось. Конец.